— Напоминаю, я хочу, чтобы все исполнилось смысла, а не решилось его жалких остатков, — возмущенно сказал я впери взор в потолок. Отправив таким образом Кляузу в небесную канцелярию, я пошел в ванну. После получаса в горячей воде можно пережить даже шабаш у Миры Жукотовской и вообще все, что угодно. с адресом миры я поступил как с давишним портсигаром если б я был честен с собой пришлось бы признать что я совершенно не помню как возвращался от неё в отель ладно пешком шел а то ведь в такси ехал сонный злой совершенно сбитый с толку но я разумеется не был честен с собой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 Два автомобиля сейчас дежурили здесь. Ай, да я! Пройти сотню метров, внимательно разглядывая таблички с именами жильцов у дверей подъездов, и обнаружив среди них надпись «М. Котовская, оказалось дело нескольких минут. Только нажав кнопку звонка, я позволил себе вспомнить, как, вернувшись из Карадуну в Краков, нашел в кармане куртки второй, вернее, первый, Изначально и порт с сигарой содрогнулся. Это сколько ж теперь квартиру Мира Жукотовской? А, впрочем, дополнительная жилплощадь бедной художницы не повредит, а с ее мистической природой мира не сомневаюсь как мы справиться, кто есть не она». Механизм замка, наконец, многообещающий, заскрежетал. Я толкнул дверь, вошел в подъезд, поднялся на последний этаж. Что мир живет на самом верху, это я действительно помню. У входа в квартиру меня уж поджидал Арсений. Невозмутимый и бесстрастный, как гвардейцу Букингемского дворца. Кивнул небрежно, как старому знакомому, зачем-то приложил палец к губам, отвел в цитру свою гостиную и тоже куда-то исчез. А я понял, почему он просил меня хранить молчание. Мира опять читал свои ужасные стихи. Возгордился дед Акимыч, я пробовал Пурген. Оголился, опростал. С чем тебе не телегенд». Повозил дерьмо по дому, присмотрелся хорошо, в мир скользнул по калидару и в пространство дверь нашел. Задрыстал весь двор по крыш, ввысь взметнулись труханы, проходил амброзия, мимо тут и стрянулись они. Посидели, поддели, вспомянули старину, ранее всем да «Хм, нарыло, опять муму. му, -му».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 Еще несколько человек, присутствовавших в гостиной, всех один хранили благовейное молчание, добелизны, белизны, сомкнув пальцы на тонких ножках бокалов, на их лицах не было и тени и улыбки. «После вылезли на крыши, чтоб поспать на дымоход, а отель пошли на речку, чтоб попернуть бездну вот сали, дели, тишки, шмели, жизнь оплящет без конца, и с лихвой говна осталось, чтоб порадовать мальца». На этой оптимистической ноте Мир наконец заткнулась, сунула за ухо карандаш и отдала планшет длиннолицы даме. Та ахнула. Остальные гости подошли к ней тоже принеси кудахтать, всяк на своем наречи. Тут же я захотел посмотреть. Что получилось, сунул с почей-то локть и, честно говоря, остолбенел. Вот ж не думал, что беглый карандашный набросок может произвести на меня столь сокрушительное впечатление. Рисунок, как положено портрету, обладал несомненным сходством с оригиналом, хоть в паспорт его вклеивай вместо фотографии. Ира не стала льстить своей натурщице, в смысле не убавил ей лет и морщин, не измиловал лица, не увеличила глаза, ничего в таком роде.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 — Расслабься, стихов больше не будет. Просто я давно обещала Алисе нарисовать ее портрет, и вот она поймал меня на слове. Но на сегодня с работы все. Натуч, тем временем кое-как оправилась от потрясений, спрятала рисунок в сумку, пробормотала что-то неразборчиво, вежливо и нетвердой походкой пошла к столу с напитками. — Ты нереально крута, — сказал я Мире. Но я лоптность не задам тебе бестактный вопрос. — Прости, Шки, — усмехнулась она. — Я заметила, что тебя перекосило. Обычно я всем говорю, что это у меня получается непроизвольно. Деск, когда я рисую себя не контролирую, так что знать ничего не знаю, отстаньте. Но тебе так и быть, скажу правду. Я могу рисовать без стишков запросто, но с ними веселей. Они внушают трепет перед моим экстатическим состоянием всем, кто не понимает по-русски. И приводят в ужас те, кто понимает, кроме разве что Арсения. Ему стишки действительно нравится. Думаю, именно поэтому он мой лучший друг. Короче, так издеваюсь над людьми. Ты доволен? Счастлив, — улыбнулся я. Такое объяснение вполне помещается в моей голове. — Конечно, помещается, — кивнула мир. Я же его специально для тебя и придумала. Хочешь как-то свой чай? Обычно он заканчивается гораздо раньше, чем мартини. Пошли на кухню.